Да и вообще он доброе оружие. Мне вручил его человек поистине странный, некто Лонга, колдун с невольничьего берега, который на моих глазах совершал непонятные и противный Господу чудеса. Но точно так же, несомненно, и то, что под морщинистой шкурой старого дикаря бьется очень хорошее сердце. Хок неожиданно остановился, напрягшись всем телом. «Ага!» Впереди долетел топотом множество обутых в сандалии ног. Звук был едва слышен, точно шорох ветерка, трогающего вершину деревьев. Но у обоих искателей приключений был слух охотничьих псов, и они без труда уловили далекий шорох и поняли, что он означал. Лицо Хока озарилось свирепой улыбкой. «Впереди есть небольшая лощина, вот там-то мы их встретим». Очень скоро Кейн и с ним бывший царь Басти стояли, не прячась, по одну сторону лощины, в то время как на другую, точно стая волков, бегущая по свежему следу, одновременно выскочила не менее сотни воинов. Туземцы изумленно остановились, завидев того, кто совсем недавно удирал от них, спасая свою жизнь, а теперь смотрел им в глаза жестокой насмешливой усмешкой. А отчего стоял молчаливый саку? сообщник, неизвестно откуда появившись рядом с ним. Что же касается Кейна, то и он взирал на них с недоумением и любопытством. Примерно половина была негры, крепкие, коренастые, широкогрудые и кратконогие, обычная черта племен – полжизни проводящих каноэ. Все они были ноги и вооружены тяжелыми копьями. Однако внимание англичанина привлекли не они, Рядом с чернокожими трапешами стояли совершенно другие люди, рослые, хорошо сложенные, с правильными чертами лица и прямыми черными волосами. Цвет кожи у них был в основном медно-коричневый, причем самых разных оттенков, от светло-красноватого до темного-бронзового. Лица этих людей показались пуританину открытыми и приятными на вид. Одежда их состояла из сандалий и шелковых набедренных повязок. У многих на головах было нечто вроде бронзовых шлемов, а на левой руке каждый держал круглый деревянный щит, усиленный бычьей кожей и медными гвоздиками. В руках виднелись мечи вроде того, которым был вооружен хок, а кроме мечей гладкие деревянные булавы и легкие боевые топорики. кой то нес тяжелые луки, явно очень мощные тугие, и колчаны с длинными стрелами. И Соломону Кейну припомнилось, что где-то, когда-то он вроде бы видел людей, похожих на тех, что стояли сейчас перед ним. Или, по крайней мере, изображение подобных людей. Но где, он не взялся бы объяснить. Войны между тем остановились, в нерешительности посматривая на, сво... на двоих белых. «Ну что?» — с издевательской насмешкой проговорил Хог. «Вы отыскали своего правителя? Так может и припомните?» как следует воздавать ему почести. На колени? собаки, Отлично сложенный юный воин, возглавляющий отряд преследователей, выступил вперед и разразился пламенно речью. И Кейн даже вздрогнул, потрясенно осознав, что понимает его язык. Благо тот был весьма схож с бесчисленными диалектами банту, многие из которых Пуританин освоил за время своих путешествий. Другое дело, что некоторые слова были вовсе непонятны ему, а другие даже на слух производили впечатление древности. «Убийца, на твоих руках кровь!» — заливаясь темным румянцем гнева, — выкрикнул юноша. «И ты еще осмеливаешься смехаться над нами? Я не знаю, кто этот человек, стоящий подле тебя, но с ним мы не ссорились. Нам нужна только твоя голова, и мы отнесем ее, Гарри. его! И он отвел руку с дротиком, замахиваясь для броска, но в этот момент Хок тщательно прицелился и выстрелил. Грохот крупнокалиберного пистолета был оглуш... оглушителен. Сквозь тучу порохового дыма Кейн все-таки рассмотрел, что сраженный воин рухнул, как подкошенный. На остальных выстрел произвел то самое действие, которое Кейну не раз уже приходилось наблюдать в самых разных краях. Оружие попросту вывалилось из онемевших рук воинов, которые застыли с раскрытыми ртами.